«Правда, я говорю только о тех лицах, которые остались на станции. Все-таки прошло два с лишним года, и многие сейчас перебрались в другое место. Похоже, скрытный тип». «Но в этом нет ничего плохого», — заметил райдер «Лично я считаю, что каждый имеет право заниматься тем, что ему нравится. Я говорю о свободном от работы времени». Но в данном случае, кто его знает, может, есть какие-нибудь зацепки. Только одна. И, похоже, она соответствует истине. Начальнику охраны Ах... удалось отыскать его прежнюю домохозяйку. Так вот, она заявляет, что Карлтон был очень дружен с ее сыном, и почти каждый уикенд они куда-нибудь ездили. Куда именно, толком не знает. Дэймлер говорит, что, по всей видимости, это ее не особенно интересовал. Женщина она обеспеченная, точнее, была. Муж выделил ей хорошее годовое содержание, но она берет жильцов, потому что большая часть денег у нее уходит на джин и карты. Видимо, другой ее просто не интересует ничего не скажешь». «Это уж точно. Он уже умер. Точнее, погиб, защищаясь от хулиганов». Деймлер вызвался, правда, без особого энтузиазма съездить к ней. «Я его поблагодарил и направил одного из наших ребят у нас солидные удостоверения. Наш человек собирается к ней сегодня вечером. Кстати мальчишка все еще живет в доме у матери вот и все если не считать комментариев его мамаш она считает что сынок совсем свихнулся на почве религии и что т быть на лечение в ней говорит материнский инстинкт что еще ну, кое что есть о загадочных шифрах левинтера Мы разгадали почти все телефонные номера. В основном это калифорнийские и техасские номера достаточно солидных господ, судя по предварительным результатам. Однако непонятно, какое отношение Левинтер как судья имел ко всем этим людям. Ничего непонятного здесь нет. У меня тоже полно друзей и знакомых, которые никак не связаны с полицией, заметил Джефф ни один из них никогда и тем более не сидел в тюрьме все так но здесь мы имеем дело с известным юристом точнее с человеком который в нашем абсурдном мире считается известным вот список лиц с которыми он знаком в основном состоит из инженеров и специалистов В самых разнообразных областях техники. Главным образом из тех, кто специализируется на нефтехимии. Из химиков, геологов, что вполне естественно, но также из владельцев буровых вышек, бурильщиков и... Действительно странная компания. Тут я с вами соглашусь, сказал Райдер. Может, Левинтер решил рискнуть и заняться нефтедобычей? Этот старый хитрец за счет отмазок наверняка накопил вполне приличную сумму, достаточную для финансирования работ в данной области. Впрочем, нет. Думаю, через чур притянуто за ушем. Скорее всего, эти имена имеют какое-то отношение к тем делам, которыми ему приходилось заниматься. Не исключено, что среди них есть так называемые свидетели. Хотите верьте, хотите нет, с улыбкой заявил ему Лерой, но эта мысль приходила нам в голову. Мы просмотрели список его гражданских дел, я уж не говорю об уголовных, и оказалось, что он участвовал в слушаниях, Имеющих самое прямое отношение к нефтедобыче, аренде земель, загрязнению окружающей среды, морским договорам и бог знает к чему еще Прежде чем стать судьей, он выступал в суде защитником, причем весьма успешно, что, казалось бы, совершенно не похоже на такого человека